Такое, потому что все его внимание было обращено на реакцию пяти 6 человек в комнате, которые только что увидели его. Одним из этих шести человек был император. Увидев появление Джима, он остановился на середине предложения и чуть отвернулся от пожилого широкоплечего человека, который сидел рядом с ним, в на арене. Недалеко от этих двоих спиной к Джиму стоял неизвестный ему высокородный, который сейчас изумленно повернулся, чтобы взглянуть, что заставило императора замолчать. Остальные три человека в комнате были мускулистами с серой кожей и лысыми черепами, люди, как и тот, которого Галиан представил, как своего телохранителя. При виде Джима они медленно подняли свои трубки и направили их на него, но одно резкое слово императора остановило их. — Нет, — сказал император, — это... Он с минуту смотрел на Джима, похоже, не узнавая его. Затем по его лицу расплылась широкая улыбка. «О, да, это Дикий Волк!» «Вот именно», — сказал старый высокородный. «И что ему здесь надо? Племянник тебе лучше...» «О!» — прервал его император. «Я пригласил его сюда. Разве ты не помнишь? Вот он. Я пригласил его после того, как он убил быка». «И ты, конечно же, поспешил прийти к нам, ведь так, дикий волк, ты не хотел заставлять нас ждать!» «Да, Оран», — ответил Джим. К этому времени старик по имени Вот он, который, по всей видимости, был дядей императора, подошел и встал рядом со своим племянником. Его желто-лимонные глаза засверкали на Джима из-под белых, но тоже с желтизной бровей. «Племянник, ты не можешь не наказать этого дикаря!» За его проступок. Нарушь правила хоть раз, и ты увидишь, как их начнут нарушать тысячами. «Ну-ну, вот он», — сказал император, поворачиваясь и улыбаясь старому высокородному. «Разве много у нас в тронном мире диких волков, которые знали бы все правила?» «Нет, я пригласил его сюда. Если мне не изменяет память, я даже сказал, что мне будет...» «Интересно с ним поговорить, и я думаю, что не ошибся». «Садись, Дикий Волк. И ты, дядя, и ты, Лорава. Давайте все присядем и поговорим с нашим Диким Волком». «Откуда ты пришел, Дикий Волк? Из отдаленного уголка галактики нашей Империи, верно?» «Да, Оран», — ответил Джим. Он уже сел, и недовольный вот он опустился на подушку возле Императора. «Забытая колония, забытый мир!» — пробормотал император. «С дикими людьми и, несомненно, дикими зверьми, да?» «Да», — сказал Джим. «У нас еще много диких животных, хотя их стало значительно меньше за последние несколько сот лет. Люди любят покорять животных». «Люди любят покорять иногда даже людей», — сказал император. На его лицо скользнула тень, как будто он на мгновение вспомнил о какой-то печальной истории из собственной жизни. Трудно было поверить, что человек, разговаривающий сейчас с ним, на арене издавал какие-то нечленораздельные звуки. — Но мужчины в твоем мире и женщины, они похожи на тебя? — спросил император, вновь глядя Джиму прямо в глаза. — Мы все отличаемся друг от друга, Оран сказал Джим. Ха -ха, ну конечно. И без сомнения, будучи здоровыми дикарями, вы отмечаете эту разницу, а не пытаетесь стричь всех под одну гребенку. Так же, как и мы, высшая нация, высокородная, тронного мира. Как получилось, что мы нашли ваш мир после того, как потеряли его много веков или даже тысячелетий назад? Вы нас не нашли, возразил Джим. Это мы нашли. Один из дальних миров империи. Он лжет! вскричал Ларава. Они нашли нас? Если они смогли нас найти, как получилось, что они вообще потерялись? Молчать! взревел на Лараву, вот он. Он повернулся к Джиму. Его лицо, так же, как и лицо императора, было серьезным. Ты хочешь сказать, что твой народ забыл об империи и все? Вернулся в дикое состояние а потом прошел путь цивилизации с самого начала, включая и космические путешествия. Да, Джим был лаконичен. Вот он тяжело уставился в глаза Джима, а потом повернулся к императору. «Это дело стоит того, чтобы его рассмотреть, племянник». «Чтобы расследовать». «Да», — сказал император, но мысли его были далеко. Он больше не смотрел на Джима, а уставился в дальний конец комнаты, и на его лице появилось выражение мягкой меланхолии. Вот он взглянул на него и поднялся на ноги, потом подошел к Джиму и положил ему на плечо мизинец, призывая подняться. Джим встал позади сидящего, все так же смотрящего в никуда императора. Ларава также встал на ноги. Вот он довел их до другого конца комнаты и повернулся к Лараве. «Я позову тебя позже, Ларава», — сказал он. Тот кивнул и исчез. Славиэль обратился с поручительством для твоего усыновления, коротко сказал вот он. К тому же, насколько мне известно, тебя привезла сюда принцесса Афуан. И, как я понял, по пути ты имел беседу с Галианом. Все правильно? Все так и есть, подтвердил Джим. Понятно. Кто-нибудь из этих троих предложил тебе сейчас пойти к императору. «Нет», — ответил Джим. Он слегка улыбнулся старику, возвышавшемуся над ним. «Я решил прийти сюда сам, в ответ на предложение императора. Я сказал об этом только двум людям — словелю и Ро». «Ро? А, это маленькая девчонка. Отщепенка, которую держит при себе Афуан. Ты уверен, что это не она предложила тебе сюда идти?» «Абсолютно уверен». «Она даже пыталась не пустить меня», — сказал Джим. «Что же касается Славиэля, то когда я сказал ему, что собираюсь пойти к императору, он рассмеялся». «Что? Рассмеялся? Посмотри мне в глаза, дикий волк!» Джим взглянул в два лимонно-желтых глаза под густыми желтоватыми бровями. Глаза эти, казалось, заблистали с необыкновенной яркостью. И стали плыть перед ним на лице старика, пока чуть ли не слились в один огромный глаз. «Сколько у меня глаз?» – спрашивал вот он. Два глаза плыли друг к другу, как два желтых солнца, пылающих перед ним. Они стремились слиться. Джим ощутил на себе то же давление, как и тогда, когда Афуан пыталась загипнотизировать его перед боем с быком. Джим весь внутренне напрягся, и глаза разошлись. «Два» сказал Джим. «Ты ошибаешься, дикий волк. У меня один глаз, только один». «Нет, два глаза так и не слились в один. Я вижу два глаза». Вот он опять хмыкнул. Взгляд его внезапно перестал жечь Джима, и гипнотическое давление слабло. «Что ж, значит, мне ничего не удастся выяснить». Но я полагаю, ты отдаешь себе отчет в том, что я легко могу выяснить, говоришь ли ты правду. — Конечно, в этом я не сомневаюсь, — сказал Джим. — Да, тут кроется значительно больше чем можно увидеть на поверхности. Конечно, император может просто обращаться с тобой как с человеком, за которого поручился Славиэль. Но мне кажется, что здесь надо сделать еще кое-что. Посмотрим. — Ларава! сказал он в пространство. «Император назначает этого дикого волка офицером Старкинов. Проследи за его назначением на один из постов во дворце, и пришли ко мне Мелноса». Ларава вновь исчез. Примерно секунды через три перед ним материализовался другой человек. Это был худощавый мужчина в обычной белой тунике и юбке. У него были рыжие волосы, а кожа почти такая же, как у Джима, Но только с небольшим желтоватым оттенком. Голова его была небольшой, лицо с мелкими чертами, а зрачки глаз абсолютно черные. Он явно не был высокородным, но от него исходила такая уверенность и власть, что они даже намного превосходили уверенность вооруженных телохранителей Старкинов. «Мэлнес», — сказал вот он, этот человек дикий волк тот самый, который несколько часов назад устроил представление на арене. Мелнос кивнул головой. Взгляд его черных глаз метнулся к Джиму, затем он вновь перевел его на старого высокородного. Император назначает его офицером Старкинов из дворцовой охраны. Я уже приказал Лараве проследить за всеми формальностями, но хотел бы, чтобы ты объяснил ему обязанности, и чтобы эти обязанности были настолько малы, насколько это возможно. Да, вот он, ответил Мелнос. Я позабочусь об. «О нем». Он исчез. Вот он еще раз взглянул на Джима. «Мелнес — мажордом всего дворца. Практически он является начальником всех невысокородных тронного мира. Если у тебя возникнут какие-то затруднения, обращайся к нему. А сейчас можешь вернуться к себе. И не приходи сюда до тех пор, пока тебя не позовут». Джим вернулся обратно к себе в комнату. Ро и Славиэль до сих пор были все еще там. «Итак, ты вернулся», — сказал и «Я почему-то так и думал. И даже я предложил Ро поспорить на один пункт, но она не из спорщиков. Ну и что там с тобой случилось?» «Меня назначили офицером Старкенов», — сообщил Джим. Его глаза встретились со взглядом Славиэля. «И вот он», — сказал мне что император согласился на твое предложение быть моим поручителем». Ро вздрогнула и отступила назад, глядя на него с удивлением. Славиэль в не меньшем удивлении поднял вверх брови. «Джим?» — спросила Ро. «Что там случилось?» Джим вкратце все рассказал. Славель восхищенно и весело присвистнул. «Извини меня, но у меня появился отличный шанс выиграть несколько маленьких споров, прежде чем тронный мир узнает об этом». И исчез. Ро не сдвинулась с места. Глядя на нее сверху вниз, Джим заметил на ее лице беспокойство. «Джим, скажи, а вот он спросил обо мне именно такими словами? Не я ли предложил тебе нарушить правила и покой императора?» И он задал этот вопрос после того, как услышал, что я нахожусь при дворе Афуан. «Да, интересно, не правда ли?» Ро дрожала «Нет». Это пугающе. Я могла бы обучить тебя и помочь тебе выжить, если бы все было нормально. Но если в твою судьбу начали вмешиваться другие высокородные... Ро, скажи мне, император болен? Спросил Джим. Она изумленно посмотрела на него. Болен? Ты имеешь в виду... нездоров? Джим, ни один из высокородных никогда не бывает болен. А уж тем более император. Но с ним явно что-то не так. И не думаю, что это секрет для всех, если то, что произошло с ним на арене, происходит и в другое время. Ты видела, как он изменился, когда начал говорить со мной, после того, как был убит бык? Изменился? Это как? Джим объяснил ей. Разве ты не видела, как он выглядел, не слышала бессмысленных звуков, которые он произносил? «Хотя, если подумать, то, конечно, нет, ведь ты сидела от него достаточно далеко». «Но, Джим...» — привычным жестом она положила ему на плечо свою руку. Любое место вокруг арены имеет свои фокусирующие установки. Когда ты бился с этим животным, я видела тебя так близко, как хотела. Как если б я стояла так близко совсем рядом, как сейчас. Когда ты подошел к императорской ложе, я тоже на тебя смотрела». «Я видела, как император говорит с тобой, и если бы что-то было не в порядке, я бы это заметила». Он уставился на нее. «То есть ты не видела того, что видел я?» — спросил он после ее минутного молчания. «Нет», — ответила она. «Я видела, как он говорит с тобой, я слышала, как он приглашает тебя к себе после того, как ты отдохнешь. Вот и все». Она продолжала стоять, глядя ему прямо в глаза, с таким же честным выражением во взоре и внутренним сопротивлением, о котором она сама и не подозревала, но которое четко ощущал Джим. Внезапно в пяти футах от них появился сирокожий бритоголовый Старкин. Джим весь напрягся и уставился на него. «Кто ты?» – спросил он. «Меня зовут адок один, но я это ты», – ответил прибывший. Джим, нахмурившись, посмотрел на этого человека, но тот никак не отреагировал на его явное недовольство. «Ты это я? Что ты несешь?» «Ну же, Джим!» — вмешалась Ро. «Он твоя замена, конечно, ведь ты сам не можешь по-настоящему быть Старкином. Посмотри на него и посмотри на себя». «Высокородная совершенно права», — заметил адок один. «В тех случаях, когда офицером в качестве награды назначается человек, который не Старкиен по рождению и обучению», К нему всегда представляется замена. Так он мой заместитель, да? Ну, в таком случае, кем он является официально? Официально, как я уже говорил, я — это ты, — ответил Адок 1 Официально мое имя Джеймс Кейл. Я — Дикий Волк с планеты, которая называется... Тут язык Старкина стал несколько заплетаться, и он никак не мог выговорить нужного слова. А... Земля... «Мне показалось, что ты назвал себя адок — заметил Джим. Старкин был серьезен, и Джиму хотелось улыбнуться, но инстинкт оставил его лицо таким же серьезным. «Неофициально для тебя, Джим, я адок 1 Твои знакомые, как, например, высокородная леди, находящаяся здесь, могут называть меня по желанию или адок 1 или Джим Кейл. Это не имеет никакого значения». Я буду называть тебя Адок один, сказала Ро. А ты можешь называть меня Ро. К исполнению, Ро. Сказал Адок один таким голосом, словно повторял приказ и выражал полную готовность и желание как можно скорее выполнить его. Джим удивленно покачал головой и принялся прощупывать старки на разными вопросами. Этот человек казалось совершенно не владел чувством юмора был до тупости послушен и готов пожертвовать своей жизнью, и наряду с этим фамильярно называл Джима по имени. Более того, Адок 1 по отношению к Джиму испытывал, казалось, чувство превосходства и неполноценности одновременно. Совершенно ясно было, что Старкен ни на секунду не допускал и мысли о том, что Джим сможет выполнить то, что может выполнять он сам. С другой стороны, он считал себя полностью зависимым от воли Джима, и должен был явиться по его малейшему зову. «Ну что ж», — сказал Джим, «теперь, когда тебя приставили ко мне, что мне с тобой прикажешь делать?» «Мы начнем с того, что будем делать все вместе, Джим», — сказал адок один. «Если Ро извинит меня, я немедленно начну инструктировать тебя об обязанностях офицера, тех, которые придется выполнять тебе, и тех, где я смогу заменить тебя». «Мне в любом случае пора к питомцам». — сказала Ро. — Я приду к тебе позже, Джим. Она слегка коснулась его плеча и исчезла. — Ну хорошо, Адок, — сказал Джим, поворачиваясь к Старкину. С чего мы начнем? — Мы начнем с того, что посетим квартиры твоих воинов, если ты позволишь указывать мне путь, Джим. — Ну давай, — сказал Джим. И они тут же очутились в какой-то огромной бесконечной комнате с высоченным потолком. Джим чувствовал, что на него здесь как-то по-странному давит. И где мы?» «Мы в помещении, где проходят парады». Голова Дока чуть дернулась, и Джим понял, что впервые Старкиен высказывает какое-то чувство. Неожиданно он понял, что чувством этим было изумление. «И к тому же находимся под землей». Тут Адок назвал несколько единиц измерения, принятых в Империи. «Это тебя не тревожит?» Это тревожит всех высокородных, но слуги, как правило, ничего не замечают. «Нет, меня это не тревожит, однако я что-то чувствую». «Если тебя что-то тревожит, то ты должен сказать об этом мне», — произнес Адок. «Если ты когда-нибудь будешь бояться или что-то будет тревожить тебя, ты должен сказать мне, даже если ты не скажешь об этом никому другому. Никому, кроме меня, об этом знать не обязательно, но мне знать нужно» так, чтобы я мог принять соответствующие меры, чтобы защитить тебя от твоей слабости, а также, чтобы скрыть этот факт от других. Джим хохотнул, и этот звук эхом разнесся по всему огромному плацу. Это было странное место и время для юмора, но Джиму очень нравился адок ха, ха ха не тревожься», — сказал он Старкину. «Как правило, я не чувствую себя эмоционально слабым, но...» «Если когда-нибудь это произойдет, обещаю сказать тебе». «Хорошо», — сказал Адок. «А сейчас я хочу сказать, что привел тебя сюда, потому что присутствовать в этом месте на параде я вместо тебя не могу. На некоторых парадах мы можем присутствовать вдвоем. Теперь, когда ты видел это помещение, ты сможешь вернуться сюда в любое время, когда это необходимо. А сейчас пойдем в арсенал. Нам нужно выбрать для тебя оружие» и ты должен запомнить, где он расположен». Следующая комната, в которой они возникли, была освещена более ярко и была намного меньших размеров. Она выглядела узкой и длинной. По ее стенам располагались маленькие открытые кабинки, в которых висели кожаные повязки и серебристые ленты, такие же, какие покрывали тело Адока и телохранителей, которых Джим видел в покоях императора. Адок провел Джима прямо к нескольким кабинкам, и выбрал для него ассортимент кожаных повязок и серебристых лент. Однако он предложил Джиму не надевать их пока. Вместо того, он быстро транспортировал Джима в казарму солдат Старкинов, состоящий из квартир, похожих на ту, которую дали Джиму. Но комнаты здесь были меньше и находились под землей. Они посетили также классы для обучения, обеденный зал, торговый центр, где множество Старкинов находились вместе со своими слугами людьми еще более низких раз. И, наконец, они очутились в большой удобной комнате, чем-то напоминающей ту, в которой Джим встретил императора и Ивотона. На мгновение у Джима возникло какое-то чувство, противоположное тому, какое он испытал, очутившись на огромном плацу. И он понял, что сейчас они уже на земле, а не под землей. Перед ним материализовался человек с оливковой кожей по имени Мелнос. Он посмотрел не на Джима, а на Адока. «Я показал ему все места, где придется нести службу», сказал Адок главному слуге Тронного Мира. «Теперь я привел его сюда по твоему приказу». «Хорошо», сказал Мелнос. «Император принял поручительство для твоего дальнейшего усыновления». «Спасибо за информацию», сказал Джим. «Я говорю это не для твоей пользы, а потому что мне необходимо, чтобы ты осознал свое положение», сказал Мелнос. Как кандидат для усыновления, ты теоретически являешься вероятно, высокородным, то есть стоишь выше и меня, и всех прочих слуг. С другой стороны, как офицер Старкенов меньшего ранга, чем командир десяти полков, и также потому, что ты был рожден в одной из низших рас, ты полностью находишься в моем распоряжении». Джим кивнул. «Я понимаю». «Надеюсь», — сказал Мелнос. Здесь существуют противоречия, а такие противоречия разрешаются как бы раздвоением личности. То есть в любых поступках, которые ты будешь совершать, ты выступаешь как вероятный высокородный и, следовательно, как человек, стоящий выше меня. А с другой стороны, те действия, которые относятся к обязанностям офицера Старкинов, затрагивают другую сторону твоей личности, в которой ты являешься слугой и полностью мне подчинен. И опять же, в делах, не затрагивающих обе твои эти сущности, то есть в делах личных, ты можешь быть и слугой, и господином. Хотя не думаю, что ты захочешь быть слугой». «Да, я тоже так не думаю», — согласился Джим. «Из-за такого конфликта личностей, — сказал Мелнос, — у меня нет над тобой физической власти. Но если это будет необходимо, я могу освободить тебя от должности офицера Старкинов и подать на тебя жалобу императору. И не надо тешить себя надежды что император не обратит внимания на любую жалобу, которую я ему подам». «Я понимаю», — сказал Джим. Мелнос еще ненадолго задержал на нем свой взгляд. «Джим», — сказал Адок, дотрагиваясь до его локтя, «если хочешь, мы можем сейчас вернуться в казармы, и я покажу тебе, как пользоваться оружием». «Хорошо», — согласился Джим. Они вернулись в казармы. Там Адок надел на Джима все те ленты и пояса, которые захватил со склада. Существует два вида оружия, сказал Адок. Вот это! Он дотронулся до маленькой черной трубки, замкнутой между двумя петлями на поясе Джима. Имеет свой собственный источник энергии и всегда используется охранниками на тронном мире. А вот это, так сказать, оружие второго класса. Он дотронулся до серебристой полоски, опоясывающей бицепс на руке Джима. «Оно абсолютно бесполезно в настоящий момент, потому что его надо подключить к общему источнику энергии. И каждый из этих лент одновременно является и источником усиления, и оружием». «Источником усиления?» – переспросил Джим. «Да, они усиливают твои рефлексы, заставляя реагировать на все с большей скоростью». Это особенно важно для Старкинов и не высокородных, чьи рефлексы по сравнению с ними, конечно, очень медленные. Позже мы еще поработаем с этим оружием второго класса, и со временем тебе разрешат отправиться на полигон, расположенный далеко под поверхностью тронного мира, и там испытать свое оружие. Ясно, сказал Джим, исследуя серебряные полоски. Значит, это... Вторичное оружие делает человека более... сильным. «Обученный старкен сказал Адок, — «при полном напряжении эффективного оружия второго класса является эквивалентным двум или даже трем частям армий колониальных миров». «Значит, на колониальных мирах нет своих старкенов спросил Джим. «Старкиены служат императору и только императору», — сказал он. «Да». На корабле, на котором я прилетел на тронный мир, я разговаривал с высокородным по имени Галиан. И у Галиана был Старкиен, по крайней мере, человек, поразительно напоминающий Старкиена, который был его телохранителем. В этом нет ничего удивительного, Джим. Император дает своих слуг Старкиенов всем высокородным, если они вдруг им потребуются, но только на время. Они все равно остаются слугами Императора и в конечном итоге подчиняются только приказам императора». Джим кивнул. Слова Адока перекликались с тем, что совсем недавно высказал ему Маунас. «В подземных помещениях тронного мира живут только слуги, так, Адок?» «Да, Джим». «Раз уж мне придется находиться на дежурствах под землей, я бы хотел знать об этих помещениях больше. Насколько велика эта площадь?» «Под землей столько же комнат, как и наверху. Вероятно, даже больше, потому что я всех не знаю». «А кто знает?» «Возможно, Мелнос». «Да», — произнес Джим. «Если уж кто и знает, так кто же, как не Мелнос?» «Это точно». В течение последующих недель Джим несколько раз принимал участие в подземных парадах. Его обязанности при этом заключались всего-навсего в том, чтобы стоять перед своей частью, состоящий из 78 старкенов при полном вооружении. Но первый парад, в котором он участвовал, произвел на него неизгладимое впечатление. Все огромное подземное пространство было буквально забито проходящими полк за полком безразличными, наголообритами небольшого роста, мускулистыми Старкиенами. Раньше Джим считал, что население тронного мира пропорционально и что Старкиены составляют лишь незначительную его часть, Но пока он не увидел собственными глазами, он не сознавал, как много их было. Произведя впоследствии несложные вычисления с помощью Адока, он установил, что на этом параде присутствовало по меньшей мере 20 тысяч вооруженных людей. Если то, что сказал АДОК, было правдой, имея в виду, что каждый вооруженный Старкин эквивалентен двум-трем частям армий колониальных миров, То армия, которую он видел, была равна по своей силе, по меньшей мере, трем с четвертью миллионам человек, а Док сказал ему, что это был всего лишь один из пятидесяти парадов, проводившихся под землей тронного мира. Да, с такими силами высокородные могли действительно не опасаться нападения со стороны колониальных миров, даже объединенных. 2. Как обнаружил Джим, кроме присутствия на парадах, его обязанности включают в себя изучение и освоение оружия второго класса. Эти серебристые полосы все еще не представлялись ему оружием, пока что Джим ни разу не видел их в действии. Но они действовали как усилители. Упражнения, которые давал Джиму Адок, состояли просто из бега, прыжков и подъемов на различные объекты с помощью этих усилителей. После первой серии упражнений, которой Адок не позволил длиться более 12 минут, Старкиен почти с нежностью перенес Джима в его казармы и заставил улечься на огромную подушку, которая служила здесь постелью. Затем Адок осторожно снял с Джима усилители. «А сейчас, — сказал Адок, — ты должен отдыхать по крайней мере три часа». «Зачем? — спросил Джим. Затем, что первичные эффекты отношения усилителей не могут восприниматься телом немедленно. Помни, твои мышцы были заставлены работать значительно быстрее, чем предназначены для этого природой. Сейчас ты можешь чувствовать всего лишь усталость, недомогание и неприятное ощущение. Но то, что ты чувствуешь сейчас, ничто по сравнению с тем, что ты будешь чувствовать через три часа. Лучший путь свести к минимуму чувство усталости и недомогания. Это все три часа пролежать без движения, без усилий. Когда ты приспособишься, то твое тело уже привыкнет к тому, что его рефлексы ускорились, и оно работает в ином ритме». Лицо Джима осталось бесстрастным, и Адок исчез, приглушив в комнате свет перед уходом. Лежа в полумраке, Джим смотрел в белый потолок над собой. Он не чувствовал ни недомогания, ни усталости в своих мускулах, но, как сказал Адок, максимальный эффект может не проявиться ранее трех часов. Поэтому он просто лежал и отдыхал. Но и к концу этого времени он все же не почувствовал никаких перемен. Он устал, но у него не возникло никаких недомоганий. Он отметил эту особенность, как отмечал в уме все, что касалось тронного мира и его обитателей. То, что он сейчас узнал, не совсем вписывалось в картину окружающего его мира, которая постепенно формировалась в его сознании. Но ему помогало то, что еще с детских лет, когда у него не было иного выбора, как проводить свой досуг в молчании и одиночестве, он привык к почти безграничному терпению. Картина, возникшая в его уме, еще не поддавалась расшифровке. Но когда-нибудь ему все станет ясным. А до тех пор адок сказал ему, что к концу трех часов усталость и недомогание достигнут своего апогея. Так как Джим никак не мог понять, находится ли он под наблюдением, Причем не только со стороны высокородных. Он заставил себя остаться на месте. Распростершись на ложе, Джим погрузился в сон. Проснулся он от того, что его мягко трясла Ро. голян хочет, чтобы ты встретился с одним человеком. Он передал это через Афуан. Этот человек — губернатор колониальных миров на Альфа Центавра». «Ну и с какой стати мне встречаться с губернатором колониальных миров Альфа Центавра?» «Но ведь он твой губернатор. Разве тебе этого никто не говорил, Джим? Любой новый колониальный мир отдается под протекторат ближайшего губернаторства». «Нет, никто никогда не говорил мне ничего подобного. И значит ли это, что я должен выразить свое почтение губернатору?» «Видишь ли, теоретически, он может забрать тебя из тронного мира прямо сейчас, так как ты его подчиненный». Но, с другой стороны, поручительство для усыновления было утверждено императором. Когда он узнает это, вряд ли он захочет каких-нибудь неприятностей с будущим вероятным высокородным. Не забывай, престиж его миров поднимется в несколько раз, если его человек останется на тронном мире и станет высокородным. Другими словами, он не может тебе причинить никакого вреда. Ты же можешь вежливо, но твердо отказать ему в чем угодно, раз уж он здесь. Ясно. «Значит, они послали тебя за мной». Ро кивнула. Она протянула руку, и он взял ее в свою. Это был самый легкий путь переместиться в то место, где они еще ни разу не были. Джиму говорили, что требуется большое умственное напряжение, чтобы отправить человека туда, где он еще ни разу не был, и что для этого сопровождающему, знающему место, необходим физический контакт. А док, конечно, как и раньше Ро, вел себя в этом отношении исключительно корректно, лишь слегка касаясь плеча Джима. Но сейчас, когда им нужно было отправиться в какое-то незнакомое место, они просто взялись сро за руки. В то же мгновение они оказались в относительно маленькой комнатке, но она до странности напоминала рабочий кабинет Голиана на корабле. В этой комнате за плавающими досками находились уже знакомые ему люди, а рядом с ним все тот же Старкиен-телохранитель. Неподалеку стояли Галиан и человек, разодетый примерно как южноамериканские индейцы, в национальной одежде Альфа Центавра-3. «Вот и ты, Джим, и ты, ра произнес Галиан, поворачиваясь к ним. «Джим, я думал, тебе будет приятно повидаться с твоим региональным начальником, Уэйк Беном, с Альфа Центавра-3. Уэйк это Джим Кейл» за которого было предложено поручительство на тронном мире». «Хорошо», — согласился Уик Бен, быстро поворачиваясь к Джиму и улыбаясь. В противоположность шипящему акценту высокородных, который к тому времени Джим стал воспринимать почти как должное, губернатор с Альфы Центавра-3 несколько шипелявил, произнося слова. «Я хотел тебя видеть, Джим, и пожелать тебе счастья. Твой мир только что...» «Вошел в наше правление, и я очень-очень рад этому». Уик Бен счастливо улыбнулся Джиму. По всей видимости, он не замечал, что из трех людей, имеющих отношение к этой беседе, ни один не снизошел до проявления подобающих случаю чувств. На лице Ро было недовольство, в желто-лимонных глазах Голиана читалась ирония, а сам Джим оставался замкнут и бесстрастен. Э, «Да, так вот, я просто хотел сказать тебе это. Не буду больше отнимать твоего драгоценного времени», — сказал Уэйк Бен. Джим взглянул на него. Этот человек был как марионетка, которую дергали за ниточки веселья и гордости, смешанные с той невинностью, с которой он представлял себе тронный мир в целом. Он отметил про себя, что Галиану зачем-то это было нужно. «Спасибо», — сказал Джим. «Сейчас же, к сожалению, мне действительно нужно идти и упражняться со Старкином, который является моим заместителем». Он посмотрел на Ро. «Ро? Рад видеть тебя снова», — сказал Галиан, причем его интонации удивительно напоминали Славиэля. Было ясно, что чего бы он не ожидал от встречи Джима с Уикбеном, он получил все, что хотел. Но сейчас ни к чему было выяснять отношения. Джим повернулся к Ро и протянул руку. Она взяла ее, и тут же они оказались в его комнате. «Ну и зачем все это было нужно?» — спросил Джим. Ровни до покачала головой. «Я не знаю, но когда на тронном мире случается что-то, чего ты не понимаешь, это опасно. Я постараюсь все выяснить, Джим. До свидания». И она поспешно исчезла. Оставшись один, Джим восстановил в уме всю сцену свидания с Уик Беном. Его пугала скорость происходящих событий и то, что он может просто не успеть уследить за опасностью. Он позвал. Адок. Прошло не более трех секунд, и перед ним возникла фигура Старкина. Как ты себя чувствуешь? Тебе нужно... Ничего, прервал его Джим. Адок, скажи, есть ли где-нибудь там, где живут слуги, библиотека? Библиотека? Да и, наверное, имеешь в виду учебный центр? «Да, я могу тебя туда переместить, Джим. Правда, я сам там никогда не был, но знаю, где он находится». Адок дотронулся до руки Джима, и они очутились в подземном парке, в котором уже когда-то были раньше. Адок док заколебался, затем повернул налево и прошел по боковой улице. «По-моему, это где-то здесь», — сказал он. Джим последовал за ним, и они пошли по этой улице, пока не подошли к широким каменным ступеням, ведущим в открытый холл. Сквозь этот холл вверх и вниз по ступеням сновали люди, почти все слуги и очень мало старкинов. Джим стал наблюдать за слугами с величайшим вниманием и интересом. Внимательность его была скоро вознаграждена. Когда они с Адоком поднимались по ступеням, навстречу им шел черноглазый желтокожий человек, похожий на Мелноса. Спускаясь по ступенькам, он взглянул на одного из сходящих слуг, человека с темными свисающими назад волосами. Этот человек ленивым, казалось, жестом положил ладонь своей руки на талию чуть выше пояса. В ответ, не останавливаясь, желтолицый желтолицей человек дотронулся двумя пальцами левой руки до бицепса правой. Без единого жеста, даже не глядя друг на друга, эти люди разошлись в разных направлениях. «Ты это видел?» — спросил Джим Адока. «Эти жесты. Что они могут значить?» Очень долгое время Адок не отвечал, так что Джим даже взглянул на него странно сказал старкин словно говоря самому себе это уже было раньше это их не мой язык да и в таком случае что они сказали я не знаю это древний язык высокородные узнали о нем только во времена первого восстания слуг тысячи лет назад слуги всегда пользовались им но нам старки нам никогда ничего не говорили «Это потому, что мы всегда преданы императору». «Ясно», — сказал Джим, и он глубоко задумался. Они вошли в большую комнату, которая, казалось, была заполнена вращающимися световыми шарами, за движением которых было даже трудно уследить. адок остановился. Он указал на миниатюрное солнце. «Это один из архивов, который я не знаю, потому что все они сконструированы не для нас» а для учебных центров наверху, для молодых высокородных. Но направо здесь есть комнаты, где ты сможешь получить нужную информацию. Они вошли в маленькую комнатку, в которой стоял стул и нечто среднее между партой и столом, с крышкой, наклоненной примерно под 45 градусов. Джим уселся за этот стол, на поверхности которого у самого края находилось несколько черных ручек. А док коснулся одной из них, и немедленно поверхность стола Превратилась в белый экран, на котором на языке Империи было написано всего одно слово «Готов». Говори прямо в экран. «Мне нужно посмотреть документы по всем прошлым экспедициям Империи к Альфи Центавра». Слово «Готов» исчезло с белого экрана, и на нем возникли строчки, медленно ползущие слева направо. Джим сидел, читая. Информация была не совсем той, которая ему требовалась, потому что она давала общее представление об экспедициях в этот район, а ему нужно найти именно ту, которая направлялась в район Земли, если когда-либо такая экспедиция имела место. Для этого надо было просмотреть множество материалов, а это отняло бы у него несколько дней или, возможно, недель. — Скажи, а можно как-нибудь ускорить чтение? — спросил он у Адока. Тот потянулся ко второй рукоятке и повернул ее. Строчки стали двигаться по экрану быстрее. Адок убрал свою руку, но Джим тогда сам потянулся к ней и начал поворачивать ее, пока не остановилась, по всей видимости, достигнув ограничения. Адок слегка вскрикнул, как бы в огромном удивлении. «Да что ж случилось-то?» — спросил Джим. «Ты читаешь...» «Почти с той же скоростью, что и высокородная», — сказал Адок. Джим ничего ему не ответил. Он неотрывно смотрел на экран, почти не сознавая течение времени. Но когда кончилась одна кипа документов и наступил небольшой перерыв перед поступлением второй, он с удивлением убедился, что его мускулы затекли от неподвижного сидения на одном месте. Он выпрямился на минуту, отключил машину и огляделся вокруг. И увидел Аддока. «Ты ждал меня все это время?» – спросил он. «Долго я читал». «Некоторое время, да», — сказал Адок, и он не выражал эмоций, назвал Джиму единицу имперского времени, равную четырем земным часам. Джим покачал головой и встал на ноги. Затем он вспомнил еще кое о чем и уселся за экран. Он затребовал все сведения по немому языку. На экране появилась информация не об одном, а о 52 немых языках, по-видимому, и зарегистрировано было 52 восстания слуг. Джим отметил, что ему нужно проглядеть все сведения по этим восстаниям. Очевидно, после каждого восстания текущий немой язык менялся, так как высокородные проводили расследования касаемо его. И это был не столько язык, сколько комплекс разнообразных сигналов, например, поглаживание подбородка или скрещивание пальцев. Дело было не в том, чтобы увидеть этот сигнал, а в том, чтобы его понять. Джим выключил экран и поднялся на ноги. Они с Адоком вышли из центра обучения, пошли по парку. Джим наблюдал, не встретит ли он знаков немого языка. Он видел их, но ни один не напоминал ему хотя бы версии одного из бывших 52 языков. Тем не менее, он тщательно запоминал каждый сигнал и условия, при которых он делался. Через некоторое время он остановил Адока и вернулся к себе. Он пробыл один не более пяти минут, появилось ров в сопровождении Джим отметил про себя, что ему нужно будет спросить урок, как она узнала, что он вернулся к себе, и существует ли какая-нибудь сигнальная система, позволяющая вести такие наблюдения. «Что-нибудь случилось?» – поинтересовался он. «Или я ошибаюсь?» «Нет, ты не ошибаешься», – ответил Славиэль. «Император утвердил меня твоим поручителем, и Галиан предложил мне по этому поводу устроить небольшой вечер, чтобы отпраздновать это событие. Я и не подозревал, что он твой друг. Как думаешь, почему он предложил сделать это? Если вы устроите этот вечер, император тоже будет присутствовать, так? Славиэль нахмурился. Почему ты об этом спрашиваешь? Потому что мы у нас очень умный человек, ответил Джим. Высокое и изящное тело Славиэля напряглось. Ну хорошо, Дикий Волк. Довольно. Мы уже достаточно наслушались этих игр, вопросы и ответы. «Джим?» — предупреждающий начала Ро, «Мне очень жаль», — сказал Джим, твердо глядя в глаза Славеля. «Объяснение касается не меня, оно касается Императора. Поэтому я не собираюсь ничего вам объяснять, и вы не заставите меня это сделать. Во-первых, вы просто не сможете это сделать. А во-вторых, это будет просто невежливо с вашей стороны, раз уж вы являетесь моим поручителем для усыновления». «Поверьте мне, если бы я был свободен дать вам ответ, я бы все сказал. Если к концу этого вечера, который вы устраиваете, вы не получите подтверждение от императора или вот она, что у меня были веские причины не отвечать вам, тогда я отвечу на любой вопрос, который вы мне зададите». «Договорились?» Еще некоторое время Славель находился в напряжении, глаза его ярко горели. Затем внезапно возникла знакомая ленивая улыбка. «Знаешь, здесь-то ты поймал меня, Джим. Я ведь действительно не могу устроить допрос с пристрастием человеку, поручителем которого я являюсь, так? Тем более, что скрыть это все равно не удастся. Если тебя когда-нибудь усыновят, из тебя выйдет отличный спорщик, Джим, и ты будешь отчаянно спорить на пункты. Ну хорошо, храни свой секрет». «Пока что». «Джим», — сказала Ро, — «я волнуюсь за тебя». Джим посмотрел на нее и понял, в чем дело. Ро глядела на него с участием. Но это было не то участие, с которым она относилась к прочим своим питомцам и лишь недавно к нему самому. И тон ее тоже изменился. Он был неожиданно и глубоко тронут. Ни один человек, будь то мужчина или женщина, Никогда не беспокоились о нем в течение многих лет. «Ну, хотя бы мне ты можешь сказать, почему Голиан предложил устроить вечер только из-за того, что Мелнос очень умный человек?» — спросила Ро. «Похоже, ты намекаешь, что между Голианом и Мелносом существует какая-то связь? Этого просто не может быть. Между высокородным и одним из низших рас?» «Ну да, как между нами», — сказал Джим, — вспоминая неожиданную нотку в ее голосе. Она покраснела, но для нее, как он узнал позже, краска значила намного меньше, чем для любой другой женщины. «Я — это совсем другое дело, но Голиан — один из самых высокопоставленных высокородных, не только по рождению, но и по положению. Но он всегда говорит, что любит использовать людей низших рас». «Это верно, но ты все еще не объяснил». Здесь почти нечего объяснять. Кроме того, как я уже сказал, это касается Императора, а не меня. Я сказал о том, что Мелнос очень умный человек, потому что люди делают ошибки не только по глупости, но и от чрезмерного ума. Они могут пытаться что-то скрывать. В случае с Мелносом, когда Адок впервые привел меня к нему, Мелнос сделал все возможное, чтобы показать мне, как он негодует по поводу того, что я нахожусь под его ответственностью. Но почему? Причины этому, конечно, могли быть, например, и это самый легкий ответ, тот факт, что такой дикий волк, как я, обрел поручителя для усыновления, в то время как такой человек, как он, не имеет шанса на усыновление вообще, потому что он ха, очень хороший слуга. Но по тем же самым соображениям, Мелнос был бы достаточно умен, чтобы не показать мне своего негодования. В особенности, если существовала возможность, что я буду одним из высокородных и окажусь в положении, когда он окажется в моем полном подчинении. Тогда почему же он негодовал?» Спросила Ро. «Может быть, потому что он решил, что я шпион, которого высокородные послали обследовать мир слуг. И он хотел показать мне, что он недоволен одним, чтобы я не заподозрил, что его недовольствие кроется совсем в другом и что он понял, что я шпион. Но зачем тебе за ним шпионить? Этого я пока и сам не знаю. Но ты думаешь, что тут замешанный император Иголиан? Почему? Ты хочешь знать слишком многое, Ро, и причем сразу. Ты хочешь знать даже больше, чем знаю я. Теперь ты понимаешь, почему я не хотел отвечать на все эти вопросы, пока здесь был Славиэль. Она, понимающе кивнула головой, затем опять сосредоточенно посмотрела на него. «Джим, чем ты занимался? Я имею в виду, кроме этих боев с быками. Что ты делал там, на земле, среди своего собственного народа?» «Я был антропологом. бою с быком я научился значительно позже». Она нахмурилась. Слово «антрополог», насколько он знал, не существовало в имперском языке. Поэтому он просто перевел на язык империи два латинских корня – «человек» и «наука». Я изучал примитивное прошлое людей, в частности, корни происхождения культуры, всех культур, на основе природы человечеств. «О, ты имеешь в виду антропологию?» Она назвала то самое слово на имперском языке, которого он не знал. «Джим, бедный Джим, неудивительно». И опять... Который раз он сдержался, чтобы не улыбнуться ей. За свою жизнь он думал о себе по-всякому. Но до сих пор он никогда не считал себя бедным. В любом смысле этого слова. «Неудивительно», — повторил он. «Я хочу сказать, неудивительно, что ты всегда такой холодный и держишься на расстоянии от высокородных. Я имею в виду не себя, а других. Но теперь я этому не удивляюсь. То, что ты встретил нас и прилетел в Империю, положило конец всему, что ты изучал, да? Ты убедился, что люди твоей расы ничем не отличаются от обезьян и недочеловеков? Это значило для тебя, что вся твоя работа, которую ты проделал, была напрасна? Не совсем так. Джим, разреши мне кое-что тебе сказать? То же самое когда-то случилось и с нами. Когда... Я говорю с нами, я имею в виду высокородных. Несколько тысячелетий назад первые высокородные думали, что они развились из людей, живущих именно на этой планете, на тронном мире. Но в конце концов они были вынуждены признать, что это не так. Животные формы были уж слишком похожи друг на друга на всех планетах, освоенных нашими людьми. В конце концов даже нам пришлось признать тот факт, что эти миры были населены бывшими потомками настоящей флоры и фауны, какими-то разумными существами, жившими задолго до нас. И есть почти неопровержимые доказательства, что эти разумные существа были сверхсуществами, превосходившими нас во всем и давшие жизнь тысячам наших планет. Так что, видишь, у нас тоже были свои разочарования. На этот раз Джим позволил себе улыбнуться. Не беспокойся. Какой бы шок я не получил, узнав о существовании Империи, он уже прошел. Он решил, что разубедил ее. 3. Вечер празднования принятия поручительства Славиэля для усыновления должен был состояться через три недели. Это время Джим провел, изучая с помощью Адока способы ведения войны с Таркинами и их оружие а также подолгу пропадая в учебном центре, в который его первый раз привел адок В промежутках между этими двумя занятиями он ходил среди слуг в подземном городе и запоминал все сигналы, какие только видел. В свободное время же